Обняв дракона за сильную шею, девушка впала в состояние безвременья. Она не спала, но и любоваться видом у нее не было душевных сил. Когда бронзовый пошел на снижение, она все же очнулась и огляделась. Знакомый из детства вид – рощи, поля, луга, дом, окруженный небольшим парком. Драконы приземлились на широкой площадке перед домом. Алайн тотчас сменил облик и помог Саламадре соскользнуть на выложенную камнем землю. Не успела девушка привыкнуть к твердой поверхности под ногами, как дверь дома распахнулась, выпуская на прохладный весенний воздух госпожу Асуар. Искорка, пожилая леди, легко сбежала с крыльца, и кинулась обнимать внучку. Бабушка Саламандра расплакалась, вдохнув привычный родной запах лаванды. Правда, бабуля Нашаль отчего-то пахла еще лавровишневой водой, но это такие мелочи. Обнявшись, женщины медленно пошли к дому. Когда госпожа Асуар обернулась на драконов, Мира вспомнила про друзей и сказала... «Бабуль, лорды поживут у нас около месяца. Найдутся для них комнаты?» «Конечно, милая, не волнуйся, гостевое крыло уже привели в порядок», ответила пожилая дама, давая знак дворецкому, застывшему у двери. «Замечательно!» Амирана обрадовалась тому, что не приходится ничего объяснять. Бабушка проводила ее, в большую красивую спальню, окна которой выходили в сад. Твою комнату тоже отремонтировали, искорка, но там пока нет мебели. Я подумала, что эта комната тебе тоже понравится. Спасибо, бабуль! Мира старательно отводила глаза от великолепной кровати королевских размеров. Хочешь обедать? Или отдохнешь? Госпожа Суар Видела, что внучка нервничает и старалась ее отвлечь. «Мы ели», — начала была Амирана, но ее живот голодно заурчал. «Но, видимо, пора поесть еще». «Хорошо, сейчас распоряжусь». Бабушка еще раз обняла внучку. «Полагаю, лорды предпочитают мясо?» «Да». Мира несмело улыбнулась и сообразила. бабуль я тут без одежды совсем халат одолжишь конечно, умывайся и спускайся в столовую вечером занесу саламандра иррационально порадовалась, что лишние прислуги в доме никогда не держали. даже дворецкому приходилось совмещать несколько должностей, а уж камеристки у них и вовсе не водилось. меньше глаз, меньше ушей, Меньше ядовитых языков, обсуждающих необычное возвращение молодой хозяйки. Обойдя светлую уютную комнату, Амирана в очередной раз восхитилась бабулиным умением сделать всё красиво, достойно и с большим вкусом. Абрикосовый шёлк стен отлично сочетался с более тёмным цветом портьер. Лёгкие газовые драпировки – Смягчали тяжесть складок и высоту потолков. Камин из светлого мрамора, отделанный начищенной медью, блестел и сверкал. Дрова ждали только спички, а на прикроватном столике стоял кувшин с водой и несколько стаканов. Умывшись с дороги, Мира вышла из комнаты и дошла до столовой. Драконы уже сидели за столом в компании госпожи Ассуар и лорда Сильверстоуна. Девушка удивилась, но вежливо поздоровалась и присела на свободный стул. Большой овальный стол был накрыт в драконьих традициях. Столовое серебро, тяжелые блюда, полное мяса, много соусников с острыми подливами. Возле госпожи Ассуар Скромно стояла супница с куриным супом и блюдо с паровыми тевтельками. Саламандра искренне собиралась отведать любимого супчика по семейному рецепту, но вместо этого почему-то выбрала огромный стейк с маринованными овощами и огненным соусом из паприки и чили. Лорд Сильверстоун любезно улыбнулся и предложил к этому, «Совершенно не девичьему блюду. Бокал красного». «Попробуйте, мисс. Отлично восстанавливает силы». «Благодарю вас, лорд», — суховато ответила Мира. Она, конечно, понимала, что многопрадит в курсе произошедшего, но почему-то намеки воспринимались болезненно. Впрочем, мясо оказалось вкусным, вино сладким, А соус острым, так что обедала девушка с большим удовольствием. После трапезы госпожа Ассуар предложила всем перебраться на вновь отстроенную веранду, еще пахнущую свежей сосной и морилкой. Дворецкий принес чай, кофе, мороженое и несколько видов сладкой выпечки. Гости устроились в удобных плетеных креслах, и с удовольствием принялись за угощение. Хозяйка дома выбрала воздушное безе с нежным ягодным кремом. Лорд Сильверстоун предпочел брауни, посыпанный ореховой крошкой, а Саламандра вместе с молодыми лордами дружно выбрала мороженое. Безразлично глядя в пространство, они полили его шоколадным сиропом, посыпали орехами, добавили мед и ломтики груши а потом также синхронно съели, глядя в закат госпожа Асссуар наблюдала за этим с недоумением и легким опасением. а серебряный лорд потихоньку хихикал и прикидывал с кем можно заключить пари на пополнение семьи в самое ближайшее время. посиделки закончились, когда стемнело. Первым поднялся лорд Сильверстоун. «Ладно, молодежь, сильно не шумите, мы, старики, уже отдыхать», и церемонно подал руку госпоже Ассуар. Пожилая дама вспыхнула румянцем, но руку лорду подала твердо. Саламандра удивленно смотрела на бабушку, но когда дракон недвусмысленным жестом прижал к себе, хрупкую женскую фигуру, она вспыхнула и отвернулась. Что ж, бабуля давно вдова и может себе позволить увлечься сиятельным лордом. Вот только жизнь человека против долголетия дракона похожа на жизнь мотылька-однодневки. Между тем драконы переглядывались и мялись. не торопясь уходить в отведенные им комнаты. Наконец Тео решился. — Ами, мне нужно тебе кое-что сказать. — Слушаю. У Саламандры разболелась голова, но воспитание работало как часы. — Пока ты живешь здесь, один из нас должен спать в твоей кровати. — Что? Амирана выпрямилась и... и ее глаза нехорошо засверкали. Это не то, что ты подумала. Сразу пошел на попятный дракон. Просто наша магия должна быть рядом. Это условие прописано в контракте. Мира была готова побиться головой о стену. Ну почему она не прочитала контракт внимательно? Почему не обратила внимание на пункты, следующие после ночи зачатия? да потому что была уверена, что этого не случится, честно признала она сама себе. «Так вы должны спать рядом вместе или по очереди?» уточнила она, потирая ноющий висок. «Лучше бы вместе, но сначала можно и по очереди», признал Тео. «И, пожалуйста, днем не избегай нас. Мы постараемся не давить». но мы должны знать, как ты себя чувствуешь. — Голова болит, — буркнула Саламандра, бессильно закрывая глаза. Бронзовый дракон тотчас подошел и, спросив разрешения, положил ей на горячий лоб большую прохладную руку. — Стало легче. — Тебе лучше прилечь, — сказал маг жизни. — Кровоток плохой. — Хорошо. Не стала спорить Саламандра. Вдвоем, не размыкая вынужденных объятий, они добрались до комнаты Амираны. Дракон проводил ее в ванную, где уже висел уютный бабушкин халат, и оставил одну, предупредив, что будет в комнате. «Лучше всего говори со мной, Ами, или пой, тогда я буду уверен, что с тобой все хорошо». Умывание холодной водой частично помогло снять неприятные ощущения, но взамен голова так закружилась, что девушка не рискнула принять душ, просто переоделась в сорочку, завернулась в халат и вышла в спальню. Дракон сидел в кресле, увидев ее, подошел, проводил в постель, укутал одеялом и держал прохладную руку, на лбу девушки, пока она не провалилась в сон. Потом на цыпочках вышел из комнаты и отыскал спальню Алайна. Воздушный дракон не спал, стоял у окна и нервно хрустел пальцами. Услышав Теодоруса, тотчас развернулся. Как мира! За ужином она была такая бледная! Бронзовый ответил не сразу. Сначала поискал глазами и нашел бутылку крепкого миндального ликера. Налил немного в серебряный стаканчик, выпил, положил тяжелую ладонь на плечо друга. Похоже, твоя затея удалась. Что? Алайн неловко замер, переваривая услышанное. Амира неплохо, потому что ее организм перестраивается. ближайшая неделя, будет самой важной. «Почему?» «Объясни», – попросил воздушный, падая в кресло. «Если помнишь курс человеческой анатомии, яйцеклетка после оплодотворения должна спуститься в матку и прикрепиться к стенке для формирования плаценты. В нормальном состоянии этот процесс занимает неделю». Только после этого срока можно говорить, что беременность произошла. — Но мир не человек, — воскликнула Лайн. — И мы с тобой не люди, — добавил Тео. — Поэтому я не могу предсказать, как изменится ее организм для принятия крови младенца. И справится ли он вообще? — То есть мы пока даже не знаем, будет беременность или нет, — уточнил воздушный. Совершенно верно. Но будет или нет, решается сейчас. Поэтому ни на шаг не отходим от Ами, выполняем все капризы, следим за питанием и самочувствием. Ей нужна наша магия и поддержка. Тут Тео нахмурился. Я помню, как мама ждала сестренку. Поверь, даже драконицы переживают это время, трудом. «Ами не подпускает меня», — уныло вздохнула Лайн. «Ты все равно должен быть рядом», — пожал плечами бронзовый. «Только через месяц будет ясно, может она уйти или нет». «Ты думаешь, она не захочет никого из нас?» «Даже тебя?» — удивился воздушный. В ответ Тео хотелось закатить глаза как манерной барышни. Но ему удалось сдержаться. «Алайн, хоть на минуту поставь себя на ее место и попробуй простить того, кто сделал тебе больно». Лазурный дракон, понимающий, поморщился. «В общем, держусь рядом, но пореже попадаюсь на глаза». «Совершенно верно. А теперь пойдем». Бронзовый встал и дернул товарища за рукав. «Куда — Куда? — удивился воздушный. — Камеране. Она спит. Полежишь рядом, а я попытаюсь упорядочить потоки. Потом тихонько уйдешь. Драконы неслышно пришли в спальню Саламандры и обнаружили, что она мечется по кровати, сбив одеяло. Тео тотчас положил девушке, руку на лоб и шепотом скомандовал Алайну «Дай воды!». воздушно немного растерялся, но потом в слабом свете углей в камине нашел кувшин, налил воду и подал другу. Тот отпил маленький глоток, склонился над Амираной и начал по капле вливать влагу на ее обметанные губы. Алайн остался стоять, не зная, что делать ему. А выпоив первый глоток, маг жизни шепотом прикрикнул на него. Не стой столбом, ложись рядом и держи ее за руку. Через несколько минут общими усилиями драконам удалось успокоить спящую Саламандру. Девушка вытянулась на сбитых простынях, и затихло. Тео встал с затекших колен, поправил белье, укрыл Амирану одеялом и сказал Алайну, «Спи здесь, я сяду в кресло, на рассвете уйдешь». Воздушный согласно кивнул и закрыл глаза. Лежать рядом с Мирой было мучительно сладко, Ее тело, даже укутанное в два слоя ткани, пахло так нежно и соблазнительно, что мужская твердость не оставляла его с первой минуты, как он лег в постель. И в то же время его не оставляла тревога. Получилось? Не получилось? А что, если Амирана примет предложение Теодоруса? Бронзовому она доверяет». А тео не идиот чтобы отказываться от такой женщины Время покажет время нетерпеливому воздушному особенно тяжело было ждать но ничего другого не оставалось впереди еще месяц странного подвешенного состояния А что будет дальше ведает только старуха судьба да ее верные помощницы видящие мелькнувшая на задворках сознания мысль отыскать видящую и расспросить о будущем, плавно уплыла в сон. Утро Амираны началось с жуткого ощущения. Все вокруг качалось. Она боялась открыть глаза, чтобы ее не вывернуло прямо на постель. Неожиданно матрас просел, зашуршали простыни, на лоб девушки опустилась прохладная рука. «Доброе утро, Ами!» Хрепловатый голос Тео раздался прямо над головой. «Какая ты горячая! Полежи немного, сейчас сниму неприятные ощущения». Когда девушке показалось, что можно без опасений открывать глаза, она спросила у взволнованно нависшего над ней дракона. «Как ты догадался, что я не сплю?» «Дыхание изменилось», — сказал мужчина, всматриваясь в глаза девушки. Потом пояснил подробнее. Я же немного лекарь. Заканчивал спецкурс и проходил практику в реанимации. «Что со мной? Почему мне так плохо?» Спросила Амирана, чувствуя, что в один миг покрывается потом. «Твой организм привыкает к новому состоянию. Синхронизируются магические потоки. Меняется гормональный фон». «Всем девушкам так плохо?» Ворчливо поинтересовалась Саламандра, чувствуя, что настало время бежать в ванную. «Некоторым еще хуже», — уверил ее дракон. «Если бы не моя специализация, тебя не отпустили бы из клуба. Такую перестройку легче переживать, когда под рукой медкапсула». «Спасибо твоим учителям», — пробормотала девушка, пулей убегая в ванную. Тео, не торопясь, встал, зная, что девушки могут провести между краном и зеркалом не один час, и собрал с постели все белье. Прачкам госпожи Ассуар придется постараться. Ночной пот юной саламандры покрыл льняные простыни радужными разводами. Выбросив белье за дверь, дракон прикрыл опустевшую кровать покрывалом. чтобы не привлекать внимания Амираны, и вызвал по магофону Алайна, чтобы самому привести себя в порядок. Воздушный дракон, предупрежденный другом, явился уже умытым, выбритым и с подносом в руках. Тео одобрительно хмыкнул. Кофе и булочки были инициативой воздушника. «Молодец! Ами сейчас не повредит хороший завтрак!» Какие новости в поместье? Дед отправился куда-то телепортом. Сказал, что к обеду вернется. Госпожа Асуар сейчас в утренней гостиной. Занимается делами поместья. Из клуба прислали одежду и личные вещи Амираны. Но просят заглянуть к ним через неделю на медосмотр. Одежда – это хорошо. А учебники? Не думаю, что Ами засядет у окна с вышиванием. Я не проверял, там несколько больших чемоданов, но полудвор сидит в гостиной и отказывается уходить, пока не увидит госпожу. Ладно, разберемся. Тео уже прикидывал план действий на день. Корми нашу девочку, отдай ей одежду, а я пока приведу себя в порядок. Если резко побледнеет или вспотеет, зови меня по магафону». Договорились. Проведя половину утра в компании госпожи Ассуар, лазурный дракон еще больше уверился в хрупкости женского организма и спорить с другом, более сведущим в медицине, не собирался. Амирана действительно появилась не скоро, А Лайнарус успел полюбоваться видом из ее окон, встретить горничную с ведром для золы, отправить крепенькую деревенскую девушку за свежим кофе и даже почитать невесть как очутившийся в свежеотделанной комнате травник. Все его муки скомпенсировало появление саламандры. Она вышла, вытирая полотенцем растрепанные влажные волосы, тонкий розовый халат, так соблазнительно льнул к ее горячему телу, что у дракона перехватило дыхание. Тео заговорила Мира, не видя, кто из мужчин сидит в кресле. — Я хочу есть. Может, закажем завтрак в комнату? Алайн встал и улыбнулся своей самой радостной улыбкой. — Доброе утро, Мирана! Тео пошел переодеться и умыться, а я принес тебе завтрак. «Спасибо». Чуть замешкавшись, девушка опустилась в кресло и нетерпеливо ожидала, пока дракон снимет с подноса тяжелую крышку. Алайн честно попытался принести все, что готовили на завтрак. Кофе, горячие булочки, свежее масло, джем и творог с маленькой фермы, принадлежащей поместью. Яйца вареные, жареные, бенедиктин, ломтики бекона, сыр, и восхитительные крошечные печенья, и домашние конфеты в маленькой вазочке. Мира моментально уложила на свою тарелку бекон, намазала булочку ягодным джемом и съела, откусывая то булочку, то бекон. Необычное сочетание продуктов она запивала кофе, но вполне доброжелательно посматривала и на остальные блюда. Трапеза не затянулась. Поскольку дракон уже был сыт, он меланхолично крошил булочку, пока девушка уничтожала все, что было на подносе. Отправив в рот последнюю конфетку, она улыбнулась Алайну. — Спасибо. Это было вкусно и очень вовремя. А где моя бабушка? Дракон быстро повторил утренние новости. Саламандра задумалась. а потом решительно дернула санетку. Когда в двери заглянула, уже знакомая Лайну горничная в сером платье и длинном переднике, Амирана распорядилась. «Китти, попроси кого-нибудь принести мой багаж». Девушка сделала книгсен и убежала. Через несколько минут в комнату вошел дворецкий и пара кухонных слуг. Каждый волочил по два чемодана высотой в человеческий рост. Амирана удивленно захлопала глазами. — Куда я все это дену? — Алайн, ты уверен, что в клубе ничего не перепутали? — Уверен, — отмахнулся дракон. Ему гораздо интереснее было наблюдать за тем, как Мира в халате бегает по комнате, не замечая, что иногда тонкая ткань распахивается, обнажая ее стройные ноги или аппетитную грудь. Но почему так много? Дракону пришлось вынырнуть из соблазнительных грез и объяснить, это, можно сказать, твое преданное. Клуб готовит своих выпускниц к дальнейшей жизни, так что здесь, скорее всего, гардероб, рассчитанный на год модной и стильной жизни за пределами клуба. Понятно. Саламандра присела в кресло, потирая внезапно вспотевший лоб. похоже сама я с этой кучей вещей не справлюсь не паникуй сказал о сервисные службы клуба одни из лучших видишь на каждом чемодане висит карточка думаю там список вещей себе оставь личные вещи и белье а остальное пусть приберет горничная спасибо за подсказку онлайнйн Девушка бледно улыбнулась. Откуда такие познания в женском гардеробе? «Мама и сестры!» – проворчал дракон. «Если б ты знала, сколько таких бесполезных знаний застряло в моей голове!» Мужчина шутливо пошевелил бровями. «Не так уж они бесполезны, раз помогли мне избежать погребения в гардеробе. Улыбка девушки стала теплее». Она действительно прочла карточки, вызвала горничную и велела ей убрать четыре чемодана из шести. — У вас же есть гардеробная, мисс, — удивилась девушка. — Давайте я поставлю чемоданы туда и разберу, когда вас не будет. Горничная подошла к стене и отодвинула красивую резную панель, повторяющую узоры на каминной доске. За панелью обнаружилась комната с зеркалом. Вместо стен были шкафы, стеллажи и полки. Отлично! Мира вновь вздохнула с облегчением. Разберете одежду по сезонам, когда меня не будет. Девушка ушла, а Саламандра, забыв про юбки, полезла проверять учебники. Оказалось, что один из сундуков выложен изнутри красной медью и заполнен ее книгами, по огненным заклинаниям, шкатулками с амулетами и артефактами, инструментами и полезными мелочами. Взвизгнув от восторга, Мира закопалась в сундук. Потом вспомнила, что где-то в доме есть ее лаборатория, а еще полутворф, и собралась бежать на улицу в одном халате. Алайну пришлось ловить девушку в дверях, ворча про себя. что Тео на нее нет, убеждать переодеться и разложить самые необходимые вещи. Правда, делал этот дракон в своей обычной манере. Развалившись в кресле, комментировал метание саламандры. И вообще, без меня ты этот гроб на колесиках до лаборатории не дотащишь, а я тебя в этой соблазнительной вещичке туда не отпущу. Не хочу, чтобы все слуги от дворецкого до конюха на мою девушку соляной капали. Вспыхнувшая гневным смущением Амирана запахнула глубоко приоткрывшаяся вырез халата и, прихватив из второго чемодана повседневную одежду, ушла в ванную, пульнув на прощание острой искоркой прямо в лоб наглому дракону. Вреда Лайнарусу подарочек не принес, зато возродил надежду на продолжение отношений. Так что, когда освеженный и отдохнувший Тео постучала в дверь, лазурный дракон был вполне доволен жизнью. «Ты был прав, друг. Наша девочка решила немедля бежать в лабораторию. Значит, ей прислали учебники? Отлично!» Бронзовый был бодр и оживлен, что немедля вызвало у Лазурного подозрение. Что-то случилось? «Нет», — ответил Тео, но в его глазах заплясали такие черти, что сомнений не осталось. «Тогда почему я тебе не верю?» — скептически вопросил друга Алайн. «Может, потому, что ты впал в уныние и перестал радоваться жизни?» Усмехаясь, ответил Бронзовый. «Так поделись своей радостью. Вдруг мне станет легче переносить тяжесть бытия», — подковырнул Воздушный. «Помнишь, твой дед гонял меня, когда ты летал проветриться к замку клана?» «Не помню», — посмурнел Алайн. «Вспоминать собственную истерику ему не хотелось». Мы с ним тогда для госпожи Асуар качели восстановили. — И? — не понял Алайн. — Угадай, где сейчас твой дед и чем он занимается? — подмигнул Тео. — Ты хочешь сказать? — Нет, не говори мне этого. Глядя на посмеивающегося друга, Алайн в преувеличенной стыдливости прикрыл глаза рукой. Дед качается на качелях, размахивая пластмассовой лопаткой. — Мне пора бежать за родственниками, чтобы объявить его недееспособным. — Все не так страшно, — уверил его Тео. Они с госпожой Ассуар ушли на прогулку, запретив приближаться к определенному участку парка. Но ты же знаешь, что у драконов весьма регулируемое зрение. — На качелях? Алайн Сам не мог удержаться от смеха. Потом схватил чашку с остывшим кофе и поднял ее, произнося тост. Чтобы и мы в его возрасте занимались чем-нибудь интересным и даже, возможно, на качелях. Драконы дружно засмеялись, чем несказанно удивили вышедшую из ванной одетую и причесанную саламандру. «Доброе утро!» – поздоровалась девушка с Тео. «Я хочу найти бабушку, чтобы она показала мне лабораторию Тео с трудом сдержал смех. «Твоя бабушка сейчас немного занята, но я уже видел лабораторию и попросил твоего мастера амулетов ждать тебя там». Саламандра посомневалась, но драконы дружно попросили ее не беспокоить бабушку и даже предложили помощь по немедленной доставке чемодана в лабораторию. Ами вынуждена согласилась, и утренний променад госпожи Асуар так и остался ее маленькой тайной.